Во дворе квартиры Агнессы торчала моя записка. Выходит, с самого утра она дома не появлялась. В этом не было ничего необычного. В конце концов, на дворе весна, солнце светит, грех сидеть в квартире. У неё могли быть родственники, которых она собралась навестить, или просто знакомые, но я почему-то ощутила беспокойство. Вчера вечером свет в окнах не горел, подумала я вслух. Уехала куда-нибудь, ответил Алексей Дмитриевич. Но и в его голосе ощущалась нервозность. Он зачем-то нажал кнопку звонка, а потом толкнул дверь, и она вдруг открылась с противным скрипом, от которого холод пошёл по спине. Чёрт, пробормотал Ковалёв и беспомощно огляделся, как будто искал защиты. Надо вызывать милицию. Может, мы для начала посмотрим, что там? Вдруг она просто забыла закрыть дверь. Скорее кто-то открыл её без ведома хозяйки. Надеюсь, с этойчоккнутой ничего серьёзного не случилось. Дайте-ка мобильный. Он протянул руку, но я не обратила на его жест внимания и вошла в квартиру. Было очень тихо, даже холодильник не работал, вообще ни звука. Зато был запах. Я узнала бы его из тысячи. Так пахнет кровь. Этот запах был безусловно знаком и Ковалёву. Он вошёл в квартиру следом за мной, и лицо его сразу окаменело. Он понял, что произошло ещё раньше, чем увидел. "Идёмте отсюда", позвал резко, но я уже сделала последние два шага, отделявшие меня от двери в комнату. Дверь была открыта, и я увидела Агнесу. Она лежала на полу, ноги на ширине плеч, руки раскинуты в стороны, лицо залито кровью. Сначала я решила, что ей выбили зубы. но потом увидела рядом с лицом кровавый комок и поняла, что это язык. В ладони и стопы ей вогнали кухонные ножи. Агнесa лежала в белой ночной рубашке, точно пародия на Христа. Она умерла бы от потери крови, но тем, кто это сделал, этого показалось мало. Они вскрыли грудную клетку и вырвали ей сердце. Я увидела капли крови на полу. Ковалёв их заметил первым и пошёл в кухню, я шла следом. Холодильник действительно отключили. В дверце была выпачка на кровью. Ковалев распахнул ее, и я увидела на средней полке сердце. Это он, сказал Ковалев. Лицо его было землисто серым, и я даже забеспокоилась, чего доброго упадет еще в обморок. Однако держался он спокойно и уверенно. Прошел к телефону и набрал номер милиции. Пока он разговаривал с дежурным, я еще раз осмотрела труп. "А у вас крепкие нервы", заметил он, когда закончил разговор. "Хага. Не укрепляла их, работая в анатомичке. Шутите? Зачем это вам?" "Я редкая девушка, это уж точно". "Значит, вы думаете, тут побывал наш маньяк?" спросила я задумчиво. "Кто же ещё? Заверинная жестокость, вырванное сердце, ещё и в холодильник его запихнул, чёртов психопат". "Он был не один", сказала я. "Почему вы так решили?" Допустим, он вошёл, оглушил её, а потом распял на полу. Он очень рисковал. Она могла очнуться и закричать. Он отрезал ей язык. Светку он связал. У неё на руках и ногах были следы от верёвок. Здесь ничего подобного. Наш маньяк осторожен. Он не стал бы рисковать, тем более что здесь не заброшенная стройка, рядом люди. Кто-то что-то услышит и вызовет милицию. Мне кажется, их было двое. Один держал её, другой Да, минимум двое, но главное не это. Метка отсутствует. Ковалёв присел на корточки рядом со мной, грудь разорвана. У Светланы было то же самое, но он ещё вырезал крест на шее. Здесь нет ничего подобного. Идёмте отсюда, выпрямляясь, сказал Ковалёв. В голове не укладывается, как люди. Ведь трупы и меня вгонял в глубочайшую депрессию. Мы вышли в прихожую. Возле зеркала Был прикреплён листок бумаги. Пытаясь отвлечься, я стала изучать, что там написано. Неожиданно это меня заинтересовало. "Похоже на график работы", сказала я. Ковалёв взглянул, со мной согласился. "Да, похоже". Но ведь она была на инвалидности и официально нигде не работала. Она помогала в церкви. Он пожал плечами. В нём чувствовалась нервозность. Наверняка участковый готовился к встрече с коллегами и подыскивал объяснения, почему он оказался здесь. Мне, кстати, тоже бы не помешало подготовиться. Коллеги появились в квартире через 15 минут, чем приятно удивили. Я скромно стояла возле зеркала, пока Алексей Дмитриевич объяснял, как мы обнаружили труп. Потом я повторила его показания, прислушиваясь к тому, что происходит в квартире, и порадовалась своей догадливости. Оперативники все сходились на мнении, что убийц было по меньшей мере двое. Через час появились первые интересные показания свидетелей. Кто-то из жильцов соседнего дома заметил в переулке машину, номера на которой отсутствовали. Около часа ночек к машине подошли трое мужчин в кожаных куртках, загрузились в неё и уехали. По мнению соседа, мужчины вели себя странно. В чём была их странность, не объяснил. Вроде бы они то ли нервничали, то ли чего-то боялись, но явно не желали, чтобы кто-то их видел. Машина, кажется, импортная, но какая точно, сказать, не мог. Вы хорошо знали погибшую, спросил меня следователь. До этого виделись лишь однажды. У нас была общая знакомая, её, кстати, тоже убили. Когда выяснилось, кого я имею в виду, следователь заметно поскучнел. О чём вы собирались с ней поговорить? Об убийстве Светланы, конечно. Почему вас так интересует убийство? Потому что мы были хорошо знакомы и потому что я журналист. Если бы вы не полезли не в своё дело, возможно, человек остался бы жив, буркнул он. Кому приятно, когда в его работу вмешиваются дилетанты? Однако и я в долгу не осталась. И уж точно эта женщина осталась бы жива, если бы вы не сочли её сумасшедшей, а обратили внимание на её слова. Но какие слова? насторожился следователь. Она говорила о дьяволе, который появляется из тьмы. И если она ничего о нём не расскажет, то он, возможно, забудет о ней. Напрасные надежды. Он не забывает. Человека убили, а вы шутки шутите, разозлился следователь. Я дипломатично промолчала. Нас продержали довольно долго. Я заметила, что к Ковалёву отношение было самое доброжелательное. Большинство из прибывших он вроде бы неплохо знал. Это внушало определённый оптимизм. Когда наконец разрешили удалиться, Ковалёв сказал, садясь в машину: "Придётся сообщить им о нападении на вас возле дома Светланы. Это необходимо?" "Конечно. Если два убийства связаны, они должны знать об этом, Талызине". "Логично", не стала я спорить. "Тогда нам следует поторопиться. Что вы имеете в виду?" "Нам следует поговорить с молодым человеком раньше, чем это сделают они", с улыбкой пояснила я. Слушайте, возмущённо начал Ковалёв, но я перебила. А не вызовут его повесткой, и парень успеет подготовиться к разговору. Скажете, я не права? Ну так что, едем? Слушайте, завязывайте ковы со своей самодеятельностью, рявкнул он, и сумел такие произвести впечатления, и голос командирский, и решимость в них отбавляй. Хорошо. Ласково ответила я: "Отвезу вас домой. Меня и так совесть мучает за то, что вы тратите на меня отпуск. Дело не в отпуске. Вы отвезёте меня домой, а сами что будете делать? Ну, возможно, пойду в кино". "Так я вам и поверил", проворчал он. "Я должен понять это так: со мной или без меня, но вы с Талызиным всё равно встретитесь. Рада вашей сообразительности. Вам никто не говорил, что милиции надо помогать, а не Что по-вашему я делаю? Угоразд дело меня с вами познакомиться, заворчал Ковалёв, нажил себе геморой. Да бросьте вы, на самом деле, вы меня ждали, хихикнула я. Он едва не поперхнулся. В каком смысле? Расслабьтесь, фигурально. Просто я собралась сообщить вам, что я девушка вашей мечты. Выражение есть? Прекратите надо мной издеваться. Я этого не заслужил. Извините, дипломатично сказала я. Ваши извините просто следствие хорошего воспитания, сказали бы просто иди к чёрту. Напрасленно на девушку возводите, принялась я конючить. На самом деле, я очень рада, что мы встретились, и вы мне нравитесь. Почему бы нам не перейти на ты, кстати? Самое время, по-моему. Мы уже поучаствовали в драке, нашли труп. Твой юмор у меня уже в печёнках. Привыкай, то ли еще будет. Звучит многообещающе. Он усмехнулся, посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. Сворачивай налево. Знаешь, где улица Михайловская? Конечно, там плавательный бассейн. Я свернула с любопытством, поглядывая на спутника. Занятно наблюдать на твоем лице борьбу чувств. Да? Рад за тебя. А вот мне совсем не занятно и даже наоборот. Брось. Ты не меньше меня хочешь во всём этом поучаствовать. Иначе с самого начала вёл бы себя по-другому, не болтался бы со мной в свой отпуск, а сообщил обо мне куда следует. Ребята из ФСБ быстро бы нашли способ от меня избавиться. К примеру, обнаружили бы у меня оружие и продержали в каталашке до выяснения обстоятельств и просветления мозгов. У тебя есть оружие? испугался он. Нет. Главное, что оно есть у них. Ну и мнение у тебя об этих ребятах. Нормальное мнение. У них с юмором проблемы, а со всем остальным полный порядок. Мы выехали на Михайловскую. Какой номер дома? 10, вон туда, в арку. Надеюсь, парень дома и мы сможем встретиться. Давай договоримся, начал он вновь беспокоиться, а я лучисто улыбнулась. Лучше не надо. Обожаю экспромты. Не злись. На самом деле стоит мне о чем-то с кем-то договориться, как все летит к чертям. Возьми куртку, она сзади валяется. Первая удача. Домофон в подъезде отсутствовал. На двери был обычный кодовый замок. Ковалев, приглядевшись к нему, нажал три цифры и дверь открылась. Нужная нам квартира находилась на втором этаже. Меня слегка знобило от волнения, хоть я искалила зубы. Нашу встречу с господином Толызином я представляла смутно, но надеялась, что некоторое мое врожденное нахальство не подведет. Глазка на двери не оказалось, и это я тоже сочла удачей. Позвонила, из-за двери послышались шаги, а потом прозвучал женский голос: "Кто? Анатолий дома?" Громко спросила я. Дверь распахнулась. Девица лет двадцати смотрела на меня с любопытством. быстро переходившим в неприязнь. "А вы кто?" спросила она, переводя взгляд с меня на Ковалёва. Тот элегонько её отодвинул и вошёл в квартиру. Я шагнула следом. "Он у меня куртку оставил", сообщила я и сунула ей в руки куртку. "Спросила сурово. "Его? Да. А где оставил-то? Он дома?" "Да, спит. А ты кто такая вообще?" "А ты? Я жена". Так он вроде не женат. Мы живём в гражданском браке. Всё ещё держа куртку в руках, девица явно прикидывала, сразу мне в физиономии вцепиться или подождать объяснений. Да кто вы такие? не выдержала она. Я девушка его мечты, а это мой брат. Где он спит? Если не возражаешь, верну куртку лично ему в руки, чтобы потом не болтал, что я её заныкала. Пока девица так и не решила, что ей делать, я направилась в спальню к Евнов-Ковалёву. Присмотри за дамой. Я сейчас закричу, честно предупредила она. Лучше не надо, мягко ответил Ковалёв, мягко, но убедительно. Когда с тобой говорят таким голосом, как-то сразу начинаешь верить, что орать и вправду ни к чему. Талызин спал поверх одеяла без носков и рубашки, но забыв снять джинсы. Помещение не мешало бы проветрить. На наше вторжение парень внимания не обратил. Судя по стойкому запаху перегара, Причина такой невнимательности была вполне уважительной. Однако, когда я прилегла рядом с ним на постель, он заворочился. Я ткнула его локтем в бок, он приподнял голову, мутно посмотрел на меня, а я улыбнулась и сказала: "Привет". "Привет", буркнул Талызин, оглядел комнату, перевёл взгляд на меня и вновь огляделся. Чуствовалось, что-то в его глазах не укладывается. Наконец, своё недоумение он смог выразить словами. Ты здесь откуда? Я здесь с улицы. А почему? Потому что добрая. Кто? Я. Куртка по тебе скучала и домой просилась. Я не могла ей отказать. Какая, блин, куртка? Твоя. Он начал приподниматься, но тут в комнату вошёл Алексей Дмитриевич. Парень сделал резкое движение, собираясь вскочить, но и откнула его кулаком в солнечное сплетение, и он опять прилёг. Где девушка, спросила я Ковалёва с беспокойством. Запер в ванной, ответил он и вздохнул, похвально. Ты знаешь способы втолковать парню, что дурака валять не в его интересах. Два десятка, ухмыльнулся Алексей Дмитриевич и подхватил ремень, который валялся на полу возле кровати. Накинул его на шею парню, лежавшему на животе, и легонько потянул на себя. Класс, кивнула я и наклонилась к самому лицу Талызина. Да вы кто, уроды? возмутился он. Неудачная попытка. Соображай быстрее. Я вернула твою куртку. Так кто я? Дура ты припадошная. Да я тебя Он хотел схватить ремень руками, но Ковалёв упёрся коленом в его спину и предупредил: "Лучше не рыпайся". Я уже отметила. Ковалёв мог быть очень убедительным. Парень положил руки перед собой и задышал ровнее. "Я скомандовала. Отвечай на вопросы сразу без запинки, а главное без вранья. Зачем вам понадобилась девчонка? Какая? Договорить да он не успел, дёрнул головой и захлопнул рукой по кровати, как борец, признавая поражение. Ковалёв ослабил хватку. Да мы и знать не знали ни о какой девчонке. А чего возле её квартиры вертелись? Ну, попробуй соврать и станешь инвалидом. У вас пенсия по инвалидности полагается? Мечены велел за квартиры смотреть, пока Инна сообщил Талызин. Зачем? Откуда мне знать? Велел приглядывать, вот и приглядывали. Что велел просто на окна таращиться. Сказал, может, появится мужик. Только сам не верил, что появится. Объясни. Я слышал, как он одному пацану говорил: "Дурака валяем, не придёт он". Кто он, мужик? Что за мужик-то, придурок? Мне что докладывают? Я человек маленький. Витька может знает, а я ничего. Витька у вас за старшего? Да. Колись дальше. Дальше целый месяц возле дома проторчали. Кроме ментов никто к квартире не интересовался. Меченый взлился, что ерундой страдаем и велел с этим завязывать. Меченому, кто приказал? Он мне не докладывает, разозлился парень. Конспиратор Сезвил Ковалёв. Что дальше? Я и думать об этой квартире забыл. Вдруг едем, а там свет в окошке и тачка с чужими номерами во дворе. Ну, решили узнать, кто пожаловал. Вот и всё. Мечному об этом доложили само собой. А он что? Сначала разозлился, орал, мол, упустили, и всё такое, велел из-под земли тех людей достать. Ну, узнали, что девка в Заре живёт. Ну, а он сегодня вызвал и сказал, чтобы не рыпались. То есть девушка вам теперь не интересна? Мне она и раньше была ни к чему. За ее машиной кто следил? Я не следил и ничего об этом не знаю. Ковалев взглянул на меня. В глазах его читалось недовольство. Мол, что я тебе говорил? Ничего, Шеньки, он не знает. Я достала фотографию Петрова и сунула страдальцу под нос. Это кто? Откуда мне знать? Первый раз вижу. Я кивнул Ковалеву, он натянул ремень, а Толызин вновь хлопнул рукой по матрасу. Да блин, правда не знаю. А кто жил в квартире, за которой следить велели, знаешь? Девка, которую зарезали. И какое дело меченому до девки? Не объяснял. Знаю только, что очень злился, когда ее пришили, орал, что девку проворонили, а надо было глаз на нее не спускать. Это признаться удивило. Так такие ничего и не знаешь, ехидно спросила я. Парень шмыгнул носом, подумал и сказал неохотно: "Болтали, что вроде у одного крутого дяди сына зарезали. Он поквитаться хотел и обратился к нашим за помощью. Девка-то здесь причем? Удивился Ковалев. Мне не докладывают, должно быть что-то знала. Мы переглянулись с Ковалевым, он пожал плечами на мой не мой вопрос. Особо стойким парнем Анатолий Талыzin не выглядел. Так что, скорее всего, он действительно ничего больше не знал. Я сокрушенно вздохнула и махнула рукой. Ковалев отшвырнул ремень в сторону. Значит, так, юноша. О том, что у тебя были гости, помалкивай. Это, кстати, в твоих интересах. Вряд ли меченому понравится, что ты выбалтываешь его секреты. Подругу из ванной освободи и не вздумай дурака валять. Себе дороже. Мы ещё с тобой встретимся, буркнул Талызин едва слышно, но Ковалёв услышал. Возможно, только вряд ли тебе повезёт, как сегодня. Не каждый день я добрый. Мы спешно покинули квартиру. Ты был на высоте, не удержалась я. Этому в армии учат. Там много чему учат. Не могу разделить твоей радости. Ничего толком не узнали, а вот неприятности нам обеспечены. Кое-что мы все-таки узнали, и если парень не врет, вряд ли меченный причастен к гибели Светки, иначе довольно странно выглядит, что он сокрушался, когда парни ее проворонили. А если принять во внимание, что Светлану и двоих мужчин предположительно убил один и тот же человек, то выходит, что к убийствам меченный не причастен. Более того, он предполагаемого убийцу сам ищет. От того и за светкой приглядывал, но убийца его опередил. Что ж, возможно, кивнул Ковалев. Дело за малым, узнать, кто он такой, этот самый убийца. Мечный наверняка знает. Усмехнулась я. Надеюсь, с ним беседовать ты не собираешься? Насторожился Ковалев. Слово беседовать он выделил издевательской интонацией. Не я бы побеседовала, да боюсь, он будет против. Куда ты едешь? Догадался наконец спросить Алексей Дмитриевич, оглядываясь. К твоему дому. Ага, согласно кивнул он. Я вот что подумал, может, тебе сегодня остаться у меня в качестве дамы сердца? Изобразила я лёгкий восторг. Мой спутник тяжко вздохнул. Тогда, поезжая в гостиницу, сказал он: "Провожу тебя до номера". Я хотела ответить, что проводы его вряд ли помогут. Но так как пока решила помалкивать о вчерашних гостях, благоразумно ничего не произнесла, кивнула и направилась в гостиницу. Он вошел вместе со мной в номер, проверил его и вознамерился удалиться. Мы еще не наметили план боевых действий на завтра, бросила я ему в догонку. С этим ты одна прекрасно справишься, отмахнулся он. Я пожала плечами, заперла дверь и завалилась на кровать. Разглядывала потолок и размышляла, что мы имеем? Четыре зверских убийства. Лично я не склонна считать их работой маньяка. У убийцы явно есть цель. Местная братва наблюдала за Светкой. Вопрос зачем? Вероятный ответ она каким-то образом вышла на интересующего их человека, на убийцу. Возможно, если была убита тем же зверским способом, что и двое мужчин. Далее У меня появляется ребята с фотографией, где я запечатлена с Валеркой. Они думают, что на фотографии Светка. Удивляться нечему. Она стояла у неё на столе и была размещена в интернете с строгательной надписью: "Я и мой друг". Стоп. Светка утверждала, что фотографию у неё украли и даже обвиняла в этом коллег. Теперь выясняется, её действительно украли, и скорее всего, парни Мечинова. Значит, интересовал их Валерка, то есть человек, которого я знала под этим именем. Светка погибла, а парни зачем-то приглядывали за её квартирой, надеялись, что её друг появится. Странная идея. Если только он не оставил у неё что-то такое, из-за чего и рискнуть не грех. Весьма сомнительно. Милиция обнаружила тайник, правда, с какой-то ерундой. Но ведь кто-то мог их опередить. изъял документы и заменил в энциклопедии по чёрной магии чепуха. Валерка ничего не мог оставить, потому что со Светланой не был знаком. Раз на фотографии я, а не она. Но Мечиный этого не знает. Или знает. Тип вроде Мечиного явился бы к Светке и вытряс из неё душу со всей правдой. Вместо этого он предпочёл за ней следить и очень рассердился, узнав о её убийстве. Конечно, можно предположить, что её убил Валерка. Только зачем ему это, раз они не знакомы? Стоп. А если она знала о нём больше, чем я? Ведь она следила за мной. Откуда-то ведь у неё появилась моя с Валеркой фотография. Могла следить и за ним. Представить себе Валерку, спаривающим кому-то живот, я была не в состоянии. Он добрый, интеллигентный парень, с чувством юмора и здравым смыслом. Правда, этот чудный парень бросил меня, не соизволив поставить в известность о своих планах. Был ещё вариант, о котором я думать боялась труп в Питере. Но тогда выходит, что меченый о трупе не знает, иначе бы не искал Валерку. А с чего я взяла, что его ищут? Их интересовало, кто он? Есть ещё некий крутой дядя, у которого предположительно зарезали сына, и он решил поквитаться. Я могла бы позвонить в Питер и узнать, что это за трупы, когда он был обнаружен. Дело нескольких минут, стоит лишь снять трубку, но тогда придётся объяснить, что я делаю здесь в родном городе. А вот что. Гощу у родственников. Слишком мало было у меня сведений. для того, чтобы правильно оценить ситуацию, надо как-то заставить двигаться всех, кто причастен к этому делу. Вот тогда легко сказать заставить. Выход один. На удачу дёргать за все ниточки, которые мы смогли обнаружить. Ещё это мистика, что здесь от цветки нового больного воображения, а к чему следует присмотреться. Придётся вплотную заняться белыми облаками. А мной займутся парни Мечинова. Даже если мальчик Толик промолчит о нашем визите, они на всякий случай будут за мной приглядывать. Толик сказал, после того как они установили, что я живу в Заре, Мечиный успокоился и даже приказал наблюдение снять. А вчера вечером у меня объявились гости, были вполне вежливы и не возражали против моего присутствия в городе. Они следили за Светкой, надеясь, что интересующее их лицо появится. Если учесть, что мы с ней здорово похожи, то, скорее всего, я выполняю роль живца. За что им большая моя благодарность, что уж моего мнения не спросили, а я и не выражаю. Мои размышления были прерваны стуком в дверь. Я приподнялась, прислушиваясь и прикидывая, кто мог заглянуть ко мне на огонёк. Ковалёв? Он производит впечатление Воспитанного человека непременно бы позвонил, хотя сегодня он без мобильного, а дело может быть срочным. Ребятам Мечинова вряд ли придёт в голову стучать в дверь, хотя кто их знает. Но с большой неохотой я подошла, осторожно повернула ручку, а затем резко открыла дверь. На пороге стоял Варишка в бейсболке и проникновенно мне улыбался. Он даже вообразить не мог, как я ему обрадовалась. Судя по его физиономии, наши мысли о том, какой должна быть эта встреча, были не схожи. Он продолжал растачивать улыбки, а я въехала ему коленом в пах, а когда он с воплем согнулся, добавила всё тем же коленом по физиономии. Ой, мамочка, жалобно охнул он. Я ухватила его за шеворот, втащила в номер и закрыла дверь. После чего она поддала ногой по низу спины, и весельчак в бейсболке устроился аккурат на коврике возле кровати. Я стояла в дверях и ждала, что будет дальше. Красавчик полежал немного, потом приподнял голову и укоризненно взглянул на меня. "А разве девушки так себя ведут?" с упрёком спросил он. "Конечно, именно так они себя и ведут, когда их ограбит какой-нибудь придурок", убеждённо ответила я. Парень сел, вытер разбитый нос, увидел кровь на руках и предпринял попытку рухнуть в обморок, то есть снова устроился на коврике, поглядывая на меня. Я шагнул к телефону, и мой варяшка сразу ожил. Кому собралась звонить? Мин там, конечно. Уверена, встречи с тобой их порадует. Но я даже не удивлюсь, если они ждут ее давно и с нетерпением. Вот уж глупость, буркнул он, поднимаясь. Достал из кармана рубахи мой кошелёк и бросил его на кровать. Можно я умоюсь? спросил жалобно. Валяй. Он исчез у ванной, а я заглянула в кошелёк. Вроде бы всё на месте. Я убрала его в сумку, и тут из ванной появился мой гость. Он и сейчас улыбался, но без былого энтузиазма и даже сомнением. Я озанял у тебя 100 рублей, сообщил он. Отдам попозже, можно? А у меня есть выбор, проявила я любопытство. Нет, конечно, вздохнул он. Сейчас дела не очень. А раньше? Что раньше? Что было с твоими делами раньше? Нормально было. Он плюхнулся на кровать и взглянул с лукавством. Совершенно неотразимая Мордаха, и даже разбитый нос её не портит. Извини, что я свиснул кошелёк, опустив глаза, начал он. У меня положение Короче, хуже не бывает. Деньги нужны. Короче, вилы. А тут сумка твоя на виду. Ну я и первый раз в жизни, разумеется, усмехнулась я. А чего вернул бабке, если вилы? Так ведь совесть совершенно замучила. Девушку обокрал, красивую. Просто сам себя не уважаю. А тут ещё в кошельке карта гостя. Думаю, осталась девушка в чужом городе без бабок, без кредитки. Короче, совесть задолбала. Пришлось сюда идти. Тебя Асвета зовут, да? А меня Пашка. Годов-то тебе сколько? усмехнулась я. А до сих пор всё, Пашка? Он поднялся, поклонился и сказал с чувством. Рагужинский Павел Ильич. В каком полку служили? спросила я. Чего? Он тут же засмеялся. Я заметил ты с чувством юмора. Слушай, а ты не могла бы дать мне взаймы ещё 200 руб. Что такого полезного для себя ты собираешься сделать на эти деньги? Ну, я еще не решил. Однако, когда в кармане есть хоть какая-то мелочь, чувствуешь себя намного лучше. Я достал из кошелька тысячу и протянул ему: "На, ищи зни на веки, не то мин там сдам." Нет, мне столько не надо. Опять совесть замучает. Тогда просто проваливай. Знаешь, ты не очень доброжелательная девушка. Извини, но иногда ты мне напоминаешь моего сержанта в армии. Тот тоже был скор на расправу и ни малейшего сочувствия. Тебе не сочувствие, тебе пинок нужен. Вот примерно так он и говорил. В конце концов, ты могла бы быть и поласковее, если уж я вернул тебе кошелёк и занял-то всего 100 рублей. Я тебя уже поблагодарила. Могу добавить, если хочешь. Слушай, а ты чем занимаешься в жизни? переводами. Чем? Перевожу книги с английского и немецкого. Серьёзно? Здорово. Я в школе тоже английский учил. Рада за тебя. Тебя проводить до двери или ты сам дорогу найдёшь? Давай так. Ты накормишь меня ужином, а я забуду твою грубость и мой расквашенный нос. Тут рядом кафешка дешёвая. Я тебе обойдусь в сущие копейки. Очень кушать хочется. Помоги, а? Я взяла куртку и кивнула. Хорошо, идём. Я верил, есть в тебе что-то доброе, светлое и отзывчивое. Мы вышли из номера и направились по коридору к лифту. Кафешка через дорогу, продолжал трещать он. Зачем нам кафешка? Так и быть, накормлю тебя в ресторане. В таком виде я не могу отправиться с дамой в ресторан. Забыл забрать из химчистки смокинг. Так что в следующий раз, следующего раза не будет. Ты разбиваешь мне сердце такими словами. Давай ты возьмёшь меня за руку. Боишься хулиганов? Просто ты мне нравишься. Тебе нравятся девушки, которые бьют тебя по носу? Мне нравятся девушки, которые могут постоять за себя. Кафе напротив выглядело вполне прилично. Мы устроились за столиком, покрытым скатертью в клетку. Пашка принялся изучать меню, а я за ним наблюдать. Когда он не скалил зубы, выглядел вполне разумным человеком. В какой-то момент я даже решила, что он может быть старше меня. Тебе сколько лет? – спросила я. Двадцать пять. Поднял он голову. Врешь, – сказала я скорее из вредности. Тогда двадцать семь. Подходит? А тебе сколько? Ладно, я сам отгадаю. Двадцать три. Нет, пожалуй, больше. Ты совсем лишена романтизма. В этот момент он вдруг уставился в окно, невольно поморщился и потерял интерес к разговору, хотя и продолжал что-то болтать. "Это у меня от природы", ответила я, пытаясь проследить его взгляд. За окном не было ничего интересного, если не считать тёмно-зелёного джипа, который замер на противоположной стороне улицы. Тут двери кафе распахнулись, и в зал вошёл молодой человек внушительной комплекции. на мгновение задержав взгляд на моей особе. Он прошёл к соседнему столику, официантка метнулась к нему, он попросил стакан минералки и изыскал. Мой спутник заметно нервничал, хотя продолжал растачивать улыбки. Принесли заказ, он поспешно съел свой ужин, поглядывая то на отжип, то на парня за соседним столом. На пятити его нервозность никак не сказалась, но чувствовалось, что жизнь его в настоящий момент не радует. Я отошла к бару взять чашку кофе, досадуя, что согласилась пойти с этим типом в кафе. Ясно, что заводить с ним знакомство не самая удачная идея, особенно сейчас. Любопытство любопытством, но и осторожность не помешает. Только я вернулась за столик, как Пашка заявил: Отлучусь на пару минут, если не возражаешь, и скрылся в направлении туалета. Минут 20 я терпеливо ждала его возвращения, потом проверила кошелёк. Он был на месте, и его содержимое тоже. Я могла расплатиться и уйти, забыв и думать об этом придурке, но всё-таки было интересно, что он затеял. Поэтому я отправилась в туалет. Здесь было всего две кабинки: мужская и женская. Дверь в мужскую была приоткрыта, огляделвшись и никого не обнаружив в пределах видимости, я открыла дверь пошире. Кабинка пуста, над умывальником открытое окно. Идиот, констатировала я и вернулась за стол, позвала официантку, чтобы расплатиться, и тут у меня зазвонил мобильный. Номер выскучился незнакомый, за то голос я узнала сразу. Это я, сказал Пашка, точно сделал мне подарок. Ты звонишь из туалета, спросила я. У тебя еще одна попытка. Эй, послушай меня, я сейчас в Кировском переулке. Черт, ты не знаешь где это. Короче, выйдешь из кафе и дойдешь до перекрестка. Там свернешь налево, а потом опять налево в первый переулок. Увидишь церковь, а рядом пятиэтажный дом. Войдешь в первый подъезд, код сто двадцать пять. Запомнишь? Жду. Жди, ответила я ласково. А дождусь? Насторожился он. Вряд ли, ты придурок и мне надоел. Я тебе кое-что покажу, и ты убедишься, что вовсе я не придурок, я почти что гений. Рада за тебя, Светка, я серьезно. На счет гения тот тип, что устроился рядом, все еще там? Я на всякий случай оглянулась и ответила: ага. И джип стоит. Все здесь, только тебя нет. Загадочно, изрёк он. Ладно, разберемся. Давай сюда. нашёл дуру, удивилась я. Светка, кончай, а сначала узнай, в чём дело, а потом езви. Не хочу я ничего знать, упрямилась я, потому что в самом деле не хотела. Если выяснится, что я тебя зря из кафе выдернул, можешь въехать мне по носу ещё раз. В этом можешь не сомневаться, заверила я и вздохнула. Стало ясно: я пойду в этот самый переулок, хотя сама не могла ответить, за каким чёртом не иначе как из-за личного обояния Пашки. Хотя он и выглядел абсолютным придурком, но что-то подсказывало мне, что он далеко не так прост. В общем, я расплатилась и вышла из кафе. Не торопясь, дошла до светофора на перекрёстке, свернула, затем опять свернула и оказалась в нужном переулке. Собственно, попасть сюда можно было прямо с площади через проходные дворы, но я решила строго следовать инструкции. Набрала код, открыла дверь подъезда и, помедлив, вошла, ожидая подвоха. Пашка парень неожиданный, к тому же вполне мог желать поквитаться за разбитый нос. Только я захлопнула дверь, как услышала его голос: "Давай быстрее", позвал он с лестницы. Я поднялась на один пролёт. Он стоял сбоку от окна, буркнул: "Поднимемся выше", и стал быстро подниматься, придерживаясь стены. Мне очень хотелось дать ему по носу, но я решила быть терпеливой. Мы миновали последний этаж, впереди была лестница на крышу. К ней Пашка и направился. Быстрее, поторопил он, открыл дверь ключом, что показалось мне занятным, и мы оказались на крыше. Пригнись и смотри внимательно, посерьёзнел он, хотя и до этого выглядел чрезвычайно деятельным. Куда? В переулок. Что особенного в переулке? Джип, пожал он плечами. И в самом деле, теперь в переулке возник тот самый джип, что стоял возле кафе. Из него появились двое парней, один из которых, кстати, несколько минут назад сидел в кафе и направились к дому. Первый замер на углу так, чтобы выходя из подъезда, его нельзя было увидеть. Второй прошёл во двор. Парни действовали очень осторожно и без всякого сомнения профессионально. И ты вытащил меня из кафе, чтобы я любовалась на каких-то идиотов. Возмутилась я. В первое мгновение Пашка растерялся, хлопнул длинными ресницами. Я даже подумала, не зарыдал бы он от великой обиды. Потом физиономия парня приобрела недовольное выражение, и гневался он, как выяснилось, на меня. Не скажешь, что им от тебя надо, кому? В свою очередь, растерялась я и тоже хлопнула ресницами. Между прочим, эти типы тебя пасут. Серьёзно? А зачем? Откуда мне знать? Может, у тебя в сумке килограмм героина, а может, и пришила кого не нароком. В сумке у меня кошелёк. В чём ты мог убедиться? Спришить, тоже пальцем в небо, но желание есть. А что это за типы? Похоронная команда. Вот тот, мордастенький, что в кафе сидел, Вова Шалый, мелейший человек, одному парню отрезал руку за то, что тот деньги вовремя не вернул. Вот что в тачке остался по кличке Гризли. Вообще, душка, говорят, запросто может разрубить человека на куски. Ты чего, девушку пугаешь? Обиделась я. Я не пугаю. Я хочу знать, что таким типам от тебя надо. Почему от меня? Может, это ты им приглянулся. Когда я тачку в окно увидел, тоже так подумал и почувствовал себя очень неуютно. Но шалый Не сгреб меня в охапку, а сделал вид, что вовсе меня не знает. Не подумай, что это меня огорчило, но слегка сбило столько. Чего об ему сидеть и глазеть, как я ужиную с девушкой и огрызли таскать в машине? Поэтому я тихо удалился и решил посмотреть, что будет дальше. И что? А ничего. Я в сортире сидел, а они с места не сдвинулись. Может, они решили не суетиться и проследить за мной, уверенные, что я отправлюсь с племяком к тебе. И не мечтай. Как только ты покинула кафе, они очень осторожно припустили следом. Это подтверждает мою догадку, кивнула я. Я же сказал, не мечтай. Ме, если бы им был нужен я, они тряхнули бы тебя как следует, и насчёт два, ты бы им сказала, где меня найти. Так что у тебя за дела с этими парнями? А у тебя? Он нахмурился, а я продолжила. Я объяснила, что один из них шалый, а другой гризли. И теперь даже знают, чем они знамениты. Кстати, откуда тебе известен номер моего мобильного? Так ведь твой телефон на столе лежал. Пока ты брала кофе в баре, я позвонил с твоего на свой, и вот он номер. Мне надо было смываться, а я не мог уйти, не сказав тебе спокойной ночи. И не пожелав приятных снов. Ты вообще могла уехать? И как бы я стал тебя искать? Зачем меня искать? За тем, что понравилось. Когда ещё в машине, но тогда не очень. А чем больше я на тебя смотрю, тем больше ты мне нравишься. Не зря меня потянуло отдать кошелёк. А когда я тебя разглядел, как следует, короче, ты мне нравишься. И я не хотел, чтобы ты исчезла из моей жизни. Кстати, нам пора смываться отсюда. Они могут заподозрить неладное. И что? Понятия не имею. Ты же не говоришь, с какой такой статье они за тобой топают? Если честно, мне совсем не хочется попадаться им на глаза. Хорошо, давай выбираться. Только как? Это просто. Осчастливил меня Пашка. Быстренько спускаемся в подвал, лишь бы эти гады раньше времени в подъезд не сунулись. Мы спустились, стараясь, чтобы нас не увидели в подъездное окно. От двери в подвал у Пашки тоже был ключ. Узким коридором мы прошли в самый конец, где была еще дверь, запертая на засов. С той стороны она заколочена крест на крест, шепнул он. Но пролезть можно. Они доски наверняка проверили, прибиты крепко, так что считают, что дверь заделана наглухо и здесь топтаться не будут. Рядом кусты и труба. Ждешь в ней. В трубе? Она большая. Выйдем в соседний двор, а там сразу в переулок. Ну, давай. Он приоткрыл дверь, бросил взгляд на улицу, кивнул, и я полезла в узкую щель. Собственно, прятаться от гризли особого повода я не видела, но решила последовать Пашкиным советам. Через мгновение я была в кустах, а затем и в трубе. В ней можно было идти, согнувшись. Почувствовав движение сзади, я оглянулась и смогла убедиться, что Пашка топает следом. Соседний двор выглядел невероятно грязным. Траншея, которая, скорее всего, и предназначалась для трубы, разделила двор пополам. Разбежавшись, мы её перепрыгнули и вскоре вышли в переулок. Лучше поторопиться, напомнил Пашка. А на тачке и прочесать район им ничего не стоит. Дитя под воротин лехо вышагивало рядом, и я не удержалась, спросила: А не староват ты для всего этого. Для чего? Вроде бы обиделся он. Ну, для крыш, подвалов и прочего. Так ведь нужда заставляет, не по собственному желанию, а по Божьей воле, подсказала я. Вон там беседка, за деревьями нас вряд ли увидит. Беседка с вазонами по углам выглядела образцово. Скамейка в ней тоже оказалась в полной сохранности. На ней мы и устроились. Ну вот, дорога далеко, мы их увидим, они нас не сразу. Можно поговорить. Валяя я слушаю, кивнула я. Слушает она. Хмыкнул Пашка, взглянув на меня с недовольством. Между прочим, я изнываю от любопытства: "Что у тебя за дела такие?" Продолжая изнывать, потому что никаких дел у меня нет. Парней вижу впервые и очень сомневаюсь, что им нужна я. Ты же журналистка. Может, какой-то материальчик собираешь, который мог не понравиться Меченому? Кто такой Меченый? Корчишь из себя крутова, а сам и шачит на дядю по фамилии Строев. А таком тоже не слышала. Нет, покачала я головой, но теперь приглядывалась к Пашке и слушала его с удвоенным интересом. Тяжёлый случай. Ты так и не сказал, сам-то чего от них бегаешь? Деньги должен. Сколько? 2 тонны. Немного. Как для кого? Где их взять-то? Зачем же занимал? Не занимал. Здохнул он. Проиграл. Фатально не везло. А теперь гризли за тобой охотятся? Не каркай, одернул он. Гризли такой ерундой не занимается. У него дела покруче. Говорят, он даже намеченного поплёвывает, считает, что они вроде как на равных. Но когда я сегодня этих двоих увидел, то перепугался. Хрен знает, вдруг всё-таки за мной. А почему похоронная команда? А до тебя не дошло, потому что им человека убить раз плюнуть. И эти типы зачем-то увязались за мной. Ужас. Что-то ты особо испуганной не выглядишь, сказал Пашка недовольно. Эту по глупости утешила я. Когда начну соображать, с какой стати они на меня тратят своё драгоценное время, непременно испугаюсь. Ну что ж, спасибо за интересный вечер. Я поднялась со скамьи, а Пашка несказанно удивился. Куда это ты? В гостиницу? Мне спать пора. Ты что, с ума сошла? А как же эти? Хоть убей, но пока я не вижу причины их бояться, прежде чем оттяпать мне руку, они должны хотя бы сказать за что. Ты морочишь мне голову, недовольно заметил парень. Зачем? Ты же мой спаситель. Я готова открыть тебе душу, но там ничего интересного. А зачем ты вообще сюда приехала? Подругу у меня убили. Что? Что слышал? Несколько месяцев назад журналистка Светлана Старостина. Газеты читаешь? Ох, ты чёрт. И что тебе это убийство заволновалося он? Само убийство ничего. Хочу написать о Светлане, о ее жизни, собираю материал. И ты еще говоришь, что понятия не имеешь. У тебя есть причины думать, что Мечиной причастен к ее убийству. Ну, если парни за тобой топают, я бы на твоем месте хорошо подумал, стоит ли оставаться в городе. Спасибо, займусь этим на досуге. Я не сдала тебя ментам, а ты меня спас от злодеев. Надеюсь, теперь мы в расчете. Я тебя провожу, поднимаясь со скамьи, сказал Пашка. Ты выглядишь такой беззащитной. Тут он потрогал свой нос и добавил: пока не познакомишься с тобой поближе. Ты оставил меня без денег, и я малость огорчилась. Зато я накормила тебя ужином. Ладно, Маквиты. А ты занятная. Другая девчонка принялась бы кудахтать: "Что же делать и всё прочее? А ты спокойненько двигайся в гостиницу". Это же по глупости, а не от избытка отваги. В переулке мы задержались. Джипа возле гостиницы не было. Вряд ли гризли затевал военные действия, скорее просто намеривался проследить, чем я занимаюсь. Однако присутствие по соседству похоронной команды всё-таки тревожило. Возле дома Агнессы видели троих парней на иномарке. Правда, это был не джип, но всё равно мне стало тревожно. Убийство Агнессы зверское. А к чему такая жестокость? Что это, акт устрашения или парни просто психи, которым нравится кровь? Однако, одно с другим не вяжется. Если меченный, не причастен к убийству Светланы, значит, и Агнесу ему нет смысла убивать. Или есть. Я тяжко вздохнула. Хочешь останусь у тебя? спросил Пашка, расценив мой вздох по-своему. Вы что, сговорились, что ли? В каком смысле? Пока махнула я рукой. Старайся не увлекаться азартными играми. В номер я всё-таки входила с осторожностью, но на сей раз обошлось без гостей. Я прошлась, постояла у окна, потом включила свет, а вдруг навалилась страшная тоска. Моя поездка сюда, да что там, сама моя жизнь показалась ненужной. Вот только этого не хватало. С досадой буркнула я и пошла в душ. В 10:00 утра меня разбудил Ковалёв. Есть новости, сказал отрывисто. Заеду через полчаса. Пришлось подниматься. К его приходу я уже чувствовала себя вполне сносно, даже успела позавтракать в кафе тут же в гостинице. В дверь постучали, я крикнула: "Да", и Ковалёв вошёл. "Двери лучше запирать", заметил ворчливо. "Я тебя ждала. Всё равно лучше запирать. Новости опять скверные", приглядываясь к нему, задала я вопрос. Нормальные. Сделали вскрытие, и оно подтвердило диагноз врачей. Но вдова вице-губернатора настаивает на том, что его отравили. Выяснили, что он делал накануне. Всю последнюю неделю расписали по минутам. И что? Теоретически, конечно, могли отравить. Пожал он плечами. Во вторник он был в японском ресторане в компании своего приятеля Дмитрия Фёдоровича Гусельникова. Чем интересен этот Гусельников? Ковалёв вновь пожал плечами. Да ничем особым. Бизнесмен средней руки, занимается строительством, а не вроде бы школьные приятели. Тогда о чем привлёк внимание этот обед? Он взглянул из-под лобья и ответил не сразу. Занятен выбор ресторана. А вице-губернатор терпеть не мог японскую кухню. Об этом ничего не знаю, зато точно знаю, что принадлежит ресторан некоему господину Еровому, у которого с вице-губернатором большие проблемы. Впрочем, Еровому много чего принадлежит в этом городе, а о ресторане вице-губернатор мог и не знать. Еровой, повторила я, что-то я о таком не слышала. Он появился в городе 5 лет назад, когда купил химзавод, точнее то, что от него осталось. Завод сейчас стабильно работает, а Еровой успел ещё кое-что купить. И в каком месте пересеклись его интересы с вице-губернаторскими, идёт нешуточная борьба за фирму Полимерсинтез. Настолько нешуточная, что что господин Еровой мог всерьёз задуматься, не избавится ли от вице-губернатора Но закончил мысль Алексей Дмитриевич. Он развёл руками с таким видом, точно хотел сказать: пути господние неисповедимы, а интересы Гусельникова и Ерового никогда не совпадали. Ковалёв вновь одарил меня проницательным взглядом. У Ерового бензозаправка на участке, который выделили под строительство Гусельникова. Как Гусельников себя чувствует? Нормально. Я не стал извить по поводу осведомлённости Ковалёва, помитуя отношение к нему коллег. От своих, как известно, нет секретов. Могли шепнуть и о результатах вскрытия, и о прочем. Если бы его отравили, в организме наверняка обнаружили бы яд, сказал он задумчиво. Не обязательно. Яд мог быть длительного действия, состояние вице-губернатора ухудшалось постепенно, а он к врачу не обращался. За неделю следы яда Не даёт покоя иголка в сердце? спросила я с улыбкой, перебив саму себя. Не даёт. Нахмурился Ковалёв. Глупость, разумеется, оно как-то так свербит. Вот-вот, у меня тоже свербит. Я говорила, с этой чертовщиной не всё так просто. Кстати, вчера смогла убедиться, что вызвала интерес у людей Мечинова. О чёрт, досадно выругался Алексей Дмитриевич. Они что, были здесь? Я отправилась прогуляться, а они меня сопровождали. Откуда уверенность, что это его ребята? Один мой приятель узнал среди них двоих: Шалова и Гризли. Слышала таких. Имел удовольствие Гризли психопат посадить его, всё никак не удаётся. Одна надежда, что его свои пристрелят. А что за приятель? Голос Ковалёва звучал ровно. Почему в самом деле и не быть у меня приятелю, но взгляд был весьма красноречив. Забавный такой парнишка, случайно познакомились. Не стала я вдаваться в детали. И он узнал Гризли и Шалова, о чем занимается забавный парнишка. В карты проигрывает. Понятно. И ты с ним вчера прогуливалась. Но тебя-то не было, улыбнулась я ещё шире, очень надеюсь, что за эту улыбку он простит мне что угодно. Знаешь что, переезжай ко мне. Без росписи? Мама бы это не одобрила. Я серьёзно. Не обращая внимания на мою шутку, сказал он: "На гостинице сэкономишь, а главное, я буду чувствовать себя намного спокойнее, раз я под присмотром. Ага. Если уж в деле появился гризли, с тебя нельзя спускать глаз. Лучше, если твоё начальство не будет в курсе, что наши отношения зашли так далеко. Тебе и без того не миновать хорошей головомойки". Ему мой ответ не понравился, но возражать он не стал. То, что они появились, неудивительно. Раз уж мы сами сунулись к Талызину, я думаю, моё сходство со Светкой навело их на определённые мысли, и они пытаются поймать кого-то на живца. Вот только кого? Надеюсь, всё же не психа, которая вспарывает людям животы. Светлану они проворонили, и тут он нахмурился и взглянул сурово: "Точно это не они, а я Светку проворонила". Не каркай, попросила я вежливо. К тому же у меня есть ты, есть, есть. Предлагаю еще раз переезжай ко мне. Мы явно недооцениваем реальную опасность. Не запугивай меня, я и так боюсь. Что там с убийством Агнесы? У следствия нет оснований предполагать, что убийство Светланы и убийство Агнесы совершил один и тот же человек, хотя способ такой же изуверский. Не удержался он. По поводу графика, на который ты обратила внимание, оказывается, она работала сестрой милосердия. Есть у нас сестринство при епархии. Так вот, сёстры безвозмездно работают там, где всегда проблемы с медицинским персоналом: в домах инвалидов и престарелых, в психиатрических больницах. Она как раз работала в приюте для душевнобольных. Надо бы заглянуть туда, кивнула я. Я звонил, договорился с главой врачом. Ковалёв перевёл взгляд на часы. Она ждёт нас через 40 минут. Ты больше не считаешь, что мы тратим время на ерунду? Не удержалась я. Если честно, я не знаю, что и думать. До приюта мы добирались довольно долго. По дороге Ковалёв объяснил, что открыт он был 6 лет назад. Это не психушка в обычном понимании, скорее санаторий для душевнобольных. Если за них есть кому платить, они могут здесь жить годами. Приют существует за счёт пожертвований, то есть всё целое зависит от спонсоров. Правда, в них, похоже, недостатка нет. Здание приюта было очень старым. Когда-то это был дом купца Мытищева, потом он одол его под странноприимный дом. На территории кладбища рядом с которым жил купец Стояла церковь XVI века с чудотворной иконой. Чтобы увидеть её, в праздники сюда собиралось огромное количество народа, так что дар купца был весьма кстати. После революции церковь взорвали, и на её месте воздвигли памятник революционерам, погибшим в царских тюрьмах, а в доме попеременно были то конторы, то фабрика игрушек, и наконец мастерская по изготовлению памятников. Кладбище, которое оказалось в черте города, вызывало постоянные споры. Никто не знал, что с ним делать. Предлагали превратить его в парк, но идея была настолько бредовая даже в те годы, что не прижилась. Потом предлагалось восстановить церковь, но с этим тоже не спешили. Пока велись споры, кладбище продолжало существовать само по себе. На нём до сих пор иногда хоронят, конечно, тех, чьи родственники упокоились здесь ранее, и если позволяет место. Судьба странно при имного дома сложилась удачнее. Ещё несколько лет назад это были развалины сбитаемым правым крылом. Теперь я старое здание узнала с трудом. Трехэтажное с двумя восстановленными башнями из красного кирпича, на окнах стеклопакеты, дубовые двери. Ковалёв прав. В спонсорах недостатка явно нет, впечатляет, кивнула я, въезжая на стоянку рядом с домом. Вековые липы нависали над кирпичной оградой. Тишина здесь просто завораживала, хотя оживлённая дорога проходила всего в двух десятках метров отсюда. Вот что, сказала я Ковалёву, жди меня в машине. Одно дело я лезу и мешаю следствию, другое дело ты. Но Начал он, но я уже шагало к дубовой двери. Обойди с той стороны, крикнул он мне в догонку. Там служебный вход. Назовешь свою фамилию. Служебный вход выглядел скромнее. Рядом с дверью звонок. Я позвонила и стала ждать. Минуты через три дверь приоткрылась, и я увидела не дюжего санитара, а худенькую старушку в белом переднике и косынке. Здравствуйте, сказала она приветливо. Мы договаривались с главврачом. Моя фамилия Алексеева. Проходите, я сейчас всё узнаю. Здесь была крохотная приёмная. Женщина заперла входную дверь, улыбнулась мне и ненадолго ушла. Я разглядывала рисунки в рамках, которые украшали стены, и вдруг выразить своё тогдашнее состояние словами очень трудно. Я смотрела на рисунок перед собой, а по спине шёл холод, и чувство такое, точно волосы встали дыбом от ужаса. Чем меня мог так поразить абстрактный рисунок? Разноцветные вспышки, которые всасывало в огромную воронку. Я закрыла глаза, заставив себя дышать ровнее, потом вновь их открыла. Рисунок, как рисунок, Но чувство животного ужаса не проходило, более того, оно усиливалось. "Опять какая-то чертовщина", пробормотала я. Наконец, старушка вернулась. "Идёмте, я вас провожу", сказала ласково. "Чьи это рисунки?", спросила я. "Наших пациентов. Им очень полезно рисовать". "Я тоже рисую", вдруг сказала она и смутилась. "Успокаивает". "А вот этот рисунок вам нравится?" Женщина взглянула на него и кивнула равнодушно. По-моему, получилось красиво, и рамка хорошая. Это у нас Василий Кузьмич столярничит. Кабинет главврача на первом этаже, вон туда, по коридору. Ангелина Павловна у себя. Спасибо, поблагодарила я, женщина кивнула. Дверь была снабжена стандартной табличкой. Я постучала и после разрешения вошла. Ковалев предупредил меня, что договорился с врачом о небольшом интервью, а уж там мое дело, как вывести разговор на интересующую меня тему. Главу врач, дама лет пятидесяти, хрупкая и очень красивая, встретила меня счастливой улыбкой. Не психушка, а райский уголок. Мы познакомились, я сообщила о цели своего визита и задала несколько общих вопросов: история возникновения приюта и прочее. Оказалось... Что попасть сюда не так просто. Благотворительность имела место, но это скорее клиника для богатых психов, хотя из психами вышла не увязочка. Пациенты в основном люди, нуждающиеся в тишине, уединении и особом уходе. Теперь улыбки персонала становились понятны и больше не вызывали нервного тика. Сколько у вас пациентов? спросила я. Сейчас двадцать три. Большинство живёт здесь по несколько месяцев, некоторые уже несколько лет. Для общества эти люди опасности не представляют и могут покинуть приют в любое время. Можно взглянуть на палаты, спросила я. Конечно, идёмте. Палаты были небольшие, одноместные и напоминали больничные, хотя и мы пытались придать, так сказать, домашний вид. Та, в которую мы заглянули, была пуста. Здесь есть общая комната. Там собираются посмотреть телевизор, поиграть в шахматы или просто поговорить. Вот взгляните. Гостиная выглядела обросцово. Двое старичков в халатах разглядывали стену перед собой, и ещё двое сидели за шахматным столом. Один вроде бы спал, а, опёршись рукой на шахматную доску, другой шевелил губами. Кто выигрывает? с умельной улыбкой спросила Ангелина Павловна, наклонившись к нему. Дедок посмотрел с испугом и ответил: "Совершенно мерзкая погода. У меня ноет пятка. Всегда ноет, когда мерзкая погода. Сестра придёт и сделает вам массаж". Тут из огромного кресла, которое я посчитала поначалу пустым, раздался писклявый голосок: "Он опять превращается". Мия обошла кресло и увидела женщину, которой могло быть и 70, и 100 лет. Совершенно невероятное создание, похожее на экзотическую птичку. Запретите ему это, я его боюсь. Ну, полна те Лариса Эдуардовна полноте попеняла ей врач, ласково погладив плечо. Нет, запретите. Хорошо, мы ещё поговорим об этом. Кто во что превращается? тихо спросила я, когда мы покинули гостиную. Старушке трудно ужиться с соседями, каждый раз её кто-то раздражает. Я далека от медицины, но они производят впечатление Я кашлянула, пытаясь найти подходящее слово. Сумасшедших, подсказала женщина. Видите ли, все зависит от того, что считать нормой. Повторяю, для общества они никакой угрозы не представляют. Содержание здесь должно быть обходиться недешево, заметила я. За то условия, как видите, прекрасные. Персонал вы и сами подбираете. С персоналом проблемы. На зарплаты у нас такие же, как и в больницах города. А работать здесь могут далеко не все. Вам помогают женщины из сестринства. Вы обогнёсе, вздохнула главврач. Из милиции у меня уже были. Ужасно. Просто в голове не укладывается. Говорят, вырезали сердце и положили в холодильник. Агнесса здесь долго работала, несколько месяцев. Какие у неё были отношения с местными обитателями? Прекрасные. У нас по-другому не бывает. Агнес работала безвозмездно. Если бы ей что-то не понравилось, могла и не приходить. А если бы она нам не понравилась, мы бы попросили её не приходить. Как видите, всё просто. Следователи задавали те же вопросы. Конечно, куда они клонят, понять не трудно. Убийство совершил психически ненормальный, но даже если бы кто-то из наших пациентов мог покинуть приют незаметно, а это невозможно, двери запираются, ключи у дежурной, ночью возле дверей дежурят санитары, окна с набжены сигнализацией. Так вот, если бы даже они научились проходить сквозь стены, никто из наших пациентов не смог бы совершить убийство. В них нет агрессии. Это люди, которые хотят лишь одного, чтобы остальной мир им не мешал. А если допустить, что Агнесса кому-то помешала, кому? Достаточно было сказать слово, и мы бы с ней простились. Нет, это совершенно исключено. К тому же в основном Наши пациенты люди преклонного возраста, даже физически никто из них не мог совершить это убийство. Разумеется, настаивала я скорее из упрямства. Заведения Хейти именуется приютом, но все-таки содержит псих больных, так что с охраной здесь наверняка порядок. Кстати, Агнеса приводила с собой подругу Светлана, кажется, да, Светлана. Она не из сестринства, но тоже хотела помогать. Но и одного дня не выдержала. Надо очень любить людей, чтобы оставаться здесь, вздохнула Ангелина Павловна, и стало ясно, что любить всех людей ей все-таки не легко. Она тоже была журналисткой. Вдруг сказала она, приглядываясь ко мне: "Мне даже кажется, что вы похожи. Впрочем, это ерунда, конечно. Это не та самая журналистка, которую убили несколько месяцев назад". Быстро спросила я: "Да-да, та самая". Агнесса ушла от нас через неделю после гибели подруги. Сказала, что плохо себя чувствует. Это можно понять такое несчастье, а она ведь была на инвалидности и даже лечилась в психиатрической больнице. Да? Я не знала. Мне она нравилась, и я жалела, что она ушла. Если честно, с персоналом у нас проблемы. Сёстры нас очень выручают. Мы шли по коридору, когда на меня вновь накатила волна страха. Я быстро огляделась, рядом никого не было. Дверь с окошком. Мой взгляд задержался на нём. Сердце билось как после быстрого подъёма в гору. А здесь у вас что? спросила я, кивнув на дверь. Процедурный кабинет, пожала она плечами. Надо было откланяваться. Я задала ещё несколько вопросов и узнала, что в приёме есть церковь. Точнее, она была когда-то. Теперь её реставрируют. Возможно, через год-другой закончится ремонт. Можно взглянуть? спросила я, надеясь, что пока я здесь, придёт озарение, и я пойму причину своего внезапного страха. Собственно, смотреть ещё не на что, но если вам интересно, мы спустились на первый этаж, прошли по коридору, рядом с кухней, откуда вкусно пахло пирогами, была застеклённая дверь. Отсюда начиналась небольшая галерея, которая вела к левой башне. Ангелина Пална поддёрнула дверь, она была заперта. Сейчас принесу ключ. Я немного поскучала, разглядывая в окне кладбищенскую стену. Страх исчез так же внезапно, как и появился. Может, мне тоже следует ненадолго удалиться от мира, пожить в тишине. Я услышала шаги. Вернулась Ангелина Пална. В руках у неё был ключ с биркой, на которой значилось Церковь. Она отперла дверь, и мы вошли в светлое восьмиугольное помещение. Это была скорее часовня. Стены с облупившейся штукатуркой, на полу мраморные плиты, заваленные строительным мусором. Мы успели застеклить окна и отштукатурить потолок. Ремонт начали ещё 3 года назад, но средств не хватает. Ищем спонсоров. На наших пациентов безусловно благотворно скажется возможность помолиться здесь в любое время. Работы прекращены, да, к сожалению. С прошлого лета так ничего и не сделано. Надеемся на помощь и пархи и просто добрых людей. Может, публикация в вашей газете позволит нам найти средства. Я надеюсь, кивнула я. Мы покинули часовню, а я поблагодарила Ангелину Павлуну и извинилась, что отняла у неё так много времени. Что вы? Мы всегда рады добрым людям, был ответ. Я тоже порадовалась, что оказалась среди добрых людей. Глафрач проводила меня до служебного входа. Здесь мы простились. Подошла всё та же старушка, открыла дверь, и я с облегчением вздохнула, оказавшись на воздухе. Я направилась к машине и вдруг сбилась с шага. Ощущение появилось такое, точно чей-то взгляд буквально буравит мне затылок. Я быстро огляделась. Кладбищенская стена с той стороны ворот на кладбище, хотя на самом деле ворот не было, только арка из красного кирпича. По дороге мчатся машины, напротив здания с околоченными окнами, на тротуаре никого, и всё-таки чувство было такое, что за мной наблюдают. Мой взгляд скользнул вдоль окон приюта. Показалось, или жалюзи на одном из них чуть раздвинуты. Показалось. Впрочем, почему бы, к примеру, Ангелине Палне не проявить любопытство и не посмотреть в окно? Странно, но теперь старое здание из красного кирпича выглядело зловеще, точно таило смертельную угрозу. Я ускорила шаг, хотелось побыстрее оказаться в машине. На стоянке моя Audi по-прежнему была в одиночестве. Подходя ближе, я с удивлением отметила, что Ковалёва в машине нет. Куда он мог подеваться? Вряд ли ему пришла в голову мысль прогуляться по кладбищу. Я опять взглянула на окна здания приюта. Никакого намёка на движение и чужое любопытство. А Ковалёв оказался в машине. В этом я смогла убедиться, открыв дверь. Он откинул сиденье, И вроде бы дремал, однако впечатление оказалось обманчивым. За нами наблюдают, сказал он тихо. Я села и завела мотор. Да? Видишь джип на той стороне дороги? Вижу, кивнула я. Джип был мне знаком. Вчера я имела счастье видеть его из кафе, из крыши дома. Мой друг Гризли. Надеюсь, военных действий они не затевают. Ковалёв взглянул на меня бесприязненно. Я выехала со стоянки, отметив, что джип продолжает стоять на месте. Вновь я увидела его, выезжая на проспект. Он маячил где-то сзади, в потоке машин я не сразу его заметила. "Они осторожны", сказала я. "И нам бы не помешало", буркнул Ковалёв. "Ну что, узнала что-нибудь интересное?" Агнес работала здесь довольно долго, ушла через несколько дней после гибели Светки. Очень странная лавочка. Что тебе не понравилось? Насторожился он. Трудно сказать. Общая атмосфера. А чего ты ожидал от психушки? Агнеса знала убийцу, подумала я вслух, знала оттого и погибла. Тогда ни о каком психе не может быть и речи. Маньяки по трое не ходят. Разумеется, он был прав. Бесконечные разговоры с разными людьми ни на шаг не предвинули меня к разгадке. Оттого я и злилась. Куда теперь? спросил Ковалев. в белые облака Он лишь вздохнул таким образом, демонстрируя своё отношение к этой идее. На самом деле, я, как и он, считала, что очередной визит вряд ли что даст. Но что-то я должна была делать. Надо вынудить убийцу действовать. Другого способа разгадать все эти тайны я не видела. Придётся болтаться по городу, приставать с расспросами, пока случайно не дёрну за нужную ниточку. Вот тогда они непременно начнут действовать, и я буду знать, что я на правильном пути. А пока игра в слепую. Чёт нечет, холодно, горячо, пока только холодно. Агнесса погибла поздно вечером, уже после моего визита к ней. Я собиралась поговорить с ней, но Ковалёв убеждал подождать до утра. Я взглянула на него, он напряжённо смотрел в зеркало. должно быть выискивает джип в потоке машин. Что он тогда сказал? Уже поздно, она дверь не откроет, и был прав. Зато кто-то открыл дверь без помощи хозяйки. Если бы я отправилась к ней, мы были во дворе и свет в окнах не горел. Она рано ложилась спать, принимала снотворное. Нет, она не открыла бы дверь, и я бы её не спасла. Это всё мои фантазии. Женщина очень боялась и хранила свои тайны, иначе бы всё рассказала следователю. Милиция смогла бы её защитить. А какой прок от меня? Что же такого она знала или видела? Я сворачивала к белым облакам, когда у меня зазвонил мобильный. Взглянув на номер, я усмехнулась, но после недолгой душевной борьбы ответила. Звонил Пашка. Привет, сказал весело. Привет. Чем занимаешься? А тебе что задело? Я волнуюсь? Нет, переживаю. Я даже места себе не нахожу. А что с тобой случилось? Не со мной. Я беспокоюсь за тебя напрасно. В общем-то я подумал, может, ты накормишь меня обедом? Не наглей, это шутка. Сегодня ночью мне повезло, я могу сам пригласить тебя в ресторан. На ограбил кого-нибудь? Усмехнулась я. Он в ответ хихикнул. Ничего подобного, говорю, мне повезло. Не можешь отделаться от дурных привычек, а как же Гризли? Надеюсь, у него есть дела поважнее. Увидимся, спросил он задушевно. Не вижу повода, а моё обоняние ты мне показался довольно скверным типом. Ты нарочно так говоришь. Подумай обо мне до вечера с нежностью, а я тебе перезвоню. Ковалёв настороженно прислушивался к разговору. Твой знакомый спросил, не дождавшись объяснений. Ага, Сейчас следует вести себя осмотрительнее, нерешительно заметил он, справедливо полагая, что я пошлю его к чёрту. Я усмехнулась и ответила: "Я могу подумать, что ты ревнуешь, я просто за тебя боюсь". Он тоже место себе не находит. "Ты даже толком не знаешь, кто он, а я и про тебя ничего не знаю, а ты меня к себе жить завёшь. Рад, что тебе так весело, правда, в догадках теряюсь, с какой стати?" Не бурчи, точно старик, тебе не идёт. Ты же боевой офицер, должен источать оптимизм и внушать мне веру в скорейшую победу. Мы уже некоторое время стояли возле белых облаков. Ковалёв ворчал, а я решала, как бы получше познакомиться с хозяином центра. Самый простой способ записаться к нему на приём. Если верить поэзии, Светка вызвала у него интерес, а вдруг и мне повезёт? Может, скажешь, что собираешься делать? поинтересовался Ковалёв. Думаю, стоит познакомиться с Вадимом Аркадьевичем. А это кто такой? Дипломированный маковый волшебник. Хорошо, ознакомься, а я пока подремлю. Гризли, поди, голову ломает, что тебе здесь понадобилось? Где он, кстати? В соседний двор свернул. Не желает показываться на глаза. Довольно странно. Обычно такие ребята действуют в открытую. Просто они не знают, за каким чертом меня принесло в их город, а я не знаю, почему им это интересно. Не знаю, но уже догадываюсь. Правда? Может, мне расскажешь? Ты же сам мне и намекнул. А они кого-то ловят на живца. Живец – это я. Теперь вспомнил. Будем считать их союзниками. Вот уж весело будет, если окажется, что ты ткнула пальцем в небо насчет союзников-то. некаркой вежливо попросила я Так, силами собралась, пойду выполнять ответственное задание. Кстати, как на твой вкус? Могу я ранить мужчину в самое сердце одним взглядом? Вполне. Но болтовнёй можешь свести в могилу гораздо раньше. Абсолютно лживое оборенение. По природе я молчалива. Алексей Дмитриевич, поцелуй меня на прощание. Вдруг я из боя не вернусь. Он то ли поперхнулся, то ли икнул от счастья, выглядел совершенно обалдевшим. "Что ж вы от девушки ты шарахаетесь, боевой офицер?" обиделась я. "Я же просил, завязывай издеваться". "Какие издёвки? Любовь придаст мне силы. Ну? Так я дождусь поцелуя или мне так и идти ветром гонимой?" "Ты что, серьёзно?" насторожился он, а вид имел такой, будто собирался выпорхнуть из машины, не открывая двери. Какие уж тут шутки? Он кашлянул, скроил серьёзную мину и пожал плечами. Ну, если и для дела надо, после чего запечатлел на моих устах поцелуй, абсолютно невинный. Я бы даже сказала, отеческий. Иди, дитя моё, сокруши всех супостатов. Благославляю, заявил он совершенно серьёзно и для пущей убедительности меня перекрестил. Не этого я ожидала, вздохнула я. Но и на том спасибо. Я вышла из машины и сделала участковому ручкой. И что в самом деле привязалась к человеку? Почему-то очень хотелось вывести его из терпения. И я снова вздохнула и попыталась сосредоточиться на предстоящем визите. Девушки в регистратуре были те же самые. Мой приход их обрадовал, иначе как еще я должна была понимать их счастливые улыбки. Вы где, Аня? В два голоса спросили они. Нет, я бы хотела попасть на прием к Вадиму Аркадьевичу. Боюсь, в моем случае способен помочь только он. Одна из девушек поднялась из за стойки и направилась к кабинету в конце коридора, табличка на двери которого отсутствовала. Она уже протянула руку, но в тот момент дверь распахнулась и в коридоре возник высокий мужчина. Мне сразу стало ясно, что это Вадим Аркадьевич. прежде всего, потому что девушка заговорила с ним с ноткой почтительного обожания в голосе. Но и без того я бы поняла, кто передо мной. У Вадима Аркадьевича была внешность человека, которому хотелось рассказать о своих несчастьях и получить исцеление. Интеллектуальное лицо с большими тёмно-карими глазами, мягкая улыбка и внимательный взгляд. Несокрушимое спокойствие, за которым угадывалось абсолютное знание. Учитель с большой буквы, проведец, спаситель, не побоюсь этого слова. Он не сможет отказать женщине в беде. Тут наши взгляды встретились. Могу поклясться, что смогла произвести впечатление. Я бы даже сказала, что Вадим Аркадьевич прибалдел, увидев меня, если бы данный глагол не противоречил моим представлениям о правице. Выслушав девушку, он направился ко мне, а я приняла вид сироты в беде и взглянула на него с надеждой. "Здравствуйте", пробормотал он, пряча глаза, что тоже не совсем шло учителю. "Здравствуйте", пискнула я. "Э, могу я узнать ваше имя?" "Светлана". Брови его сдвинулись, он взирал укоризненно. "Алексеева Светлана Сергеевна?" представилась я полностью и спросила задушевно: вы меня примете? Спаситель явно чувствовал себя не в своей тарелке, однако отечески улыбнулся и взглянул на часы. Если вы немного подождёте, начал он, и я кивнула всем своим видом, демонстрируя, что готова ждать его всю жизнь. Отлично. качнул он головой и вернулся в кабинет. Правда, не удержался и взглянул на меня ещё раз. Я устроилась на кушетке с журнальчиком в руках. Минут через 20 дверь кабинета открылась, и очам моим вновь явился Вадим Аркадьевич. Он стремительно приблизился, я поднялась навстречу, а он сказал: "Очень сожалею, однако сегодня я не могу вас принять". Но начала я Если вы сможете прийти завтра, скажем, в тринадцать тридцать, Оля, повернулся он к девушке за стойкой, проверь, на тринадцать тридцать у меня нет записи. Нет, Вадим Аркадьевич. Он вновь повернулся ко мне. Спасибо. Благодарно ответила я. Он опять-таки стремительно удалился, и я отправилась в ИСВоясе. Его не оказалось в центре, спросил Ковалев, когда я села в машину. Оказался. Но у него образовалось срочное дело, думая оно как-то связано с моей физиономией. Он смотрел на меня так, точно я прямиком явилась с того света. Мы отъехали от центра, я свернула в переулок, остановилась и, оказавшись по соседству с джипом, едва удержалась, чтобы не помахать ребятишкам рукой. Алексей Дмитриевич моё желание уловил и прорычал: "Только попробуй". Я со вздохом развела руками. по-твоему, он сейчас куда-то сорвётся, проявил любопытство Ковалёв, достал из кармана пакет, из него извлёк бутерброд с колбасой и принялся ожевать. В ответ на мой насмешливый взгляд нахмурился. "Язву с тобой наживёшь, хочешь?" Он протянул второй бутерброд мне, и я тоже принялась жевать, а он вздохнул. Надеялся, что откажешься. Совершенно не обязательно ему лететь куда-то сломя голову. Мы знаем со слов Поэсии, что он проявлял к старостинный интерес. И вдруг после её смерти к нему приходит женщина весьма похожая, я бы даже сказал, слишком похожая на покойницу. Это произведёт на человека впечатление, даже если к её смерти он никакого отношения не имеет. Угу. Согласилась я с набитым ртом, продолжая смотреть в окно. Дверь центра открылась, и на улицу вышел Вадим Аркадьевич. Учитель и проводец огляделся и заторопился к автомобилю, что стоял неподалёку. Прежде чем сесть в машину, ещё раз огляделся. Нас он видеть не мог. Но если я собиралась сесть ему на хвост, следовало позаботиться о менее заметной машине, чем моя Audi. "Да и я сяду за руль", сказал Ковалёв, наверное, прочитав мои мысли. "С какой стати?", всё-таки спросила я. "Никогда не ездил на хорошей тачке. Хочется попробовать". Ковальй, кивнула я, я добрая. Мы быстро поменялись местами. Машина учителя как раз тронулась с места, и мы пристроились за ней. Надо сказать, вёл её ковальёв мастерски, не приближаясь и ни разу не потеряв из вида. Парни на джипе тоже старались во всю. На это стоило посмотреть. Если Вадим Аркадьевич спешит в универмаг за пенкой для бритья, у меня будет очень глупый вид. На площади у памятника он свернул и вскоре тормозил возле здания, по фасаду которого шли красные иероглифы, а чуть ниже по-русски было написано Сакура. Я победно взглянула на Ковалёва. Хотя от чего бы Вадиму Аркадьевичу и не пообедать в японском ресторане, он скрылся за дверью ресторана, а я укорила Ковалёва, сунулся с бутербродом, только аппетит испортил. Мой аппетит ничто не портит, а на тебе будем экономить. В ресторан идти опасно, серьёзно продолжил он. Ты там когда-нибудь была? Нет. И я нет. Если там общий зал, нас сразу засекут. Может, Гризли спросить, вдруг он здесь бывал? Ладно, не злись. В японских ресторанах столы обычно отделены перегородками. Люди стремятся к уединению. Может, всё-таки рискнём? Он пожал плечами и первым вышел из машины. Швейцар на входе встретил нас улыбкой. Потасканные джинсы и куртка времён покорения Крыма на Ковалёве, конечно, уважения не вызывали. С другой стороны, дядя безусловно видел, что вышли мы из Ауди. К тому же, девушка я красивая, и с прикидом у меня полный порядок. Если такие девушки и ходят по ресторанам со всяким сбродом, значит, у них в том есть резон. В общем, встретили нас как родных. Беспокойство Ковалёва оказалось напрасным. Зал был разделён перегородками из бумаги в рост человека. Хотя польза от них столько же, сколько и вреда, нас не заметят, но и мы пока. "Вы желаете сесть у окна?" спросил метрдотель. "Прекрасный вид на японский сад". "С удовольствием", ответила я, подумав, что меня больше бы устроил вид Вадима Аркадича. Есть, сидя на полу, здесь не предлагали, так что мы устроились на громоздких стульях. Взглянув в окно, я убедилась, что сад имел место, но был во дворе дома, куда выходили окна. Впечатление такое, что в ресторане мы одни. Все кабинки, в которые я успела заглянуть, пока шла сюда, были свободны. Подошла девушка в кимоно. Я оставила Ковалёва делать заказ, а сама направилась в туалет. Они сидели в самой первой кабинке, рядом с проходом на кухню. Вадим Аркадьевич ко мне спиной, чему я порадовалась, а слева от него очень странный тип. Странность относилась к цвету его лица. Такой бледнющий физиономии мне, видите, ещё не приходилось. Тёмные круги под глазами и сине-белая кожа, очень тёмные глаза. Возможно, из-за расширенных зрачков они казались абсолютно чёрными. Так изображали Чехоточных в немом кино, или так выглядят упыри в современном. Я подумала, что упырь подходит всё-таки больше. Мы встретились взглядом лишь на мгновение, но я сразу поняла, он не только заметил меня, он знает, кто я. Но вида не подал, просто отвёл взгляд и криво усмехнулся. Если упырь узнал меня, значит, успел поинтересоваться моей особой или был знаком со Светланой. Сердце сладко заныло в предчувствии долгожданной удачи, хотя если вспомнить о том, как погибла Светка, а за нее и Агнеса, удача представлялась довольно сомнительной. Пробыв в туалете пару минут, я вернулась к Валеву. Он беседует с парнем, по виду выход с мостового света. Очень бы хотела из-за получить его фотографию. Вздохнула я. Каким образом? У меня фотокамера на телефоне, но если я вторично пойду в туалет. Дай телефон, кивнул Алексей Дмитриевич. Как им пользоваться? не спросил. Из чего я заключила, что Миантонов эти и бедный, но продвинутый. Вернулся он даже быстрее, чем я ожидала. Держи. Они тебя видели? Нет, конечно. А меня он узнал. Кто? Опырь занят, на правда, опырь нашего ведо наутишает. Говорит, нет повода для беспокойства. Если он обо мне, то не прав. Я как раз хороший повод беспокоиться. Но это уж точно, с энтузиазмом кивнул Ковалёв. Пока мы ожидали заказа, мужчины разговор закончили. Вадим Аркадьевич стремительно прошёл мимо, на меня не взглянул. Алексей Дмитриевич нахмурился. Чёрт, поесть не успеем, посетовал он, поднимаясь. Придётся остаться, раз заказ сделали, вздохнула я. Неловко уходить, к тому же Вадим Аркадьевич от нас никуда не денется. Не скажи, а вдруг скончается скоропостижно. А можно без пессимистических прогнозов, рассердилась я. Можно. Я просто напоминаю, что Агнесса погибла как раз после твоего визита к ней. Алексей Дмитриевич достал из кармана мобильный и принялся кому-то звонить. Оказалось, вдруг все в ладу. Слегка стыдясь, поведала нашим знакомству с Вадимом Аркадьевичем и о удивительной встрече с ним в ресторане, где он в свою очередь встречался с неким господином похожим на Вурдалака. Все волат, как и ожидалось, в восторг не пришёл и даже немного погневался. Потом друзья обменялись мнениями уже спокойно, и наконец Алексей Дмитриевич разговор закончил. Нам принесли заказ, и мы с удовольствием приступили к терапии. Правда, Ковалёв без конца приставал с вопросами: "Что едим? Но вопросы я быстро пресекала. Заказ делал он сам. Вот бы тогда и спрашивал у официанта. Мне было неловко признаться, что ничего я в их кухне не смыслю, буркнул он. И я выбирал наугад. "Думаешь, я в их кухне смыслю? Ешь, что дали и не забивай голову". С окей ему не понравилось, но в целом обед он одобрил. Только порции какие-то маленькие. У меня такое впечатление, что в детстве вы, господин боевой офицер, не доедали, съязвила я. Выйдя из ресторана, мы не обнаружили джипа, и я слегка волновалась, но Ковалёв его всё-таки высмотрел, когда мы выехали на проспект, и я порадовалась. Куда теперь? спросил Ковалёв. В редакцию газеты, где я когда-то работала. Зачем? Надо фотографию распечатать. Если повезёт, что-нибудь узнаем об этом типе. Я позвонила Лете Кудрявцевой, оказалось, она ещё в офисе. Ковалёв идти со мной не захотел. Сначала это меня разозлило. Ему лень подняться, а мне потом, пересказывая весь разговор близко к тексту, но вскоре я нашла в его лени положительный аспект моя машина под присмотром. Фотография получилась вполне на уровне. Узнать упоря можно. Леля, к примеру, узнала сразу. Знаю я этого типа. Вроде бы сначала он был священником. По крайней мере, так представлялся. Потом выяснилось, что никакого отношения к епархии он не имеет. Организовал что-то вроде собственной церкви, но начались проблемы то ли с ментами, то ли с налоговой, и он из моего поля зрения исчез. Честно говоря, была уверена, что из города давно уехал. Раньше он бороду носил. А что у него с лицом? Он, кажется, жил в Средней Азии и подхватил какую-то заразу. Что за болезнь, не знаю. Кстати, несмотря на огнитущую внешность, он вполне нормальный мужик, с чувством юмора и не дурак. Жулик, конечно. Я у него интервью брала года 3 назад. Можно взглянуть на интервью, конечно. На фотографии в газете заинтересовавший меня тип действительно был с бородой. И, может, поэтому не выглядел так зловеще. Речь шла о каком-то здании. Кто-то зачем-то его отбирал, а упырь не отдавал. Кстати, звали его Виктор Игоревич. А фамилию он носил самую, что ненаесть простую, а Вдотьев. Что за здание? спросила я. Развалюха возле Универмага. Но там рядом пустырь и получался приличный участок земли. Но, разумеется, на неё кое-кто нацелился, так что развалюха стала как кость в горле. А что у него там за клуб был? Познай себя или что-то в таком роде. Короче, медитировали вместе. Искал себя человек. То он священник, то целитель, то и знавидящий, знаток цигун, йоги и прочее, прочее, прочее. Говорю, нормальный мужик. Хотелось ему людей исцелять, ну и на здоровье. Сейчас этих целителей. Кстати, о целителях. Его случайное ничто не связывает с эзотерическим центром Белые облака и лично с его руководителем Павлыщевым Вадимом Аркадьевичем. Кто-то у кого-то учился, кивнула Лилия, прихлёбывая кофе, или оба у кого-то учились? Скорее всего, друг друга терпеть не могут, уверена. Конкуренты, пожала она плечами. Но для такого города, как наш, два великих учителя всё же слишком. Одно время они развели весьма бурную деятельность, потом притихли. Павлещев зарабатывает на кусок с маслом в своём центре, а чем сейчас Авдотьев занимается, даже не знаю. Я ведь сказала, что была уверена, он отправился искать счастье в другом месте. Почему он тебя заинтересовал? Встречался сегодня с Павлещевым. А Павлещев интересен тем, что к нему приходила Светка. А как давно Авдотьев подвязался здесь в образе батюшки. Года 4 назад. Экзальтированные дамочки обожают батюшек его возраста. Не красавец, но интересная бледность даже в тему, придаёт загадочности. Раньше он так скверно не выглядел. Наверное, болезнь прогрессирует, а дамочка эта Светка, скорее Агнесса, её к батюшкам тянуло. Светка велась на чертовщину. Ты это серьёзно? Ну не совсем. Агнесса это та, которую только что убили? Да. И она почти наверняка знала убийцу Светки, потому и погибла. Только как всё это должно стыковаться, я пока не знаю, с грустью признала я, забирая фотографию. Ковалёв выглядел недовольным, что я сочла для себя обидным, раз недавно его кормила. Джипа не видно, но это не значит, что за нами не приглядывают. Ну что, изрёк Алексей Дмитриевич дежурную фразу. не зная имя и фамилию, а также то, что он то ли экстрасенс, то ли новое воплощение Будды. Ковалёв неожиданно насторожился. У них есть какие-нибудь кровавые ритуалы? У кого? У экстрасенсов? У буддистов? Что вы, любезнейший, нарядкость миролюбивая религия. Всё учение сводится к одному тезису: не хочешь в следующей жизни родиться лягушкой, не пакости в этой. Какие уж там кровавые ритуалы? А я думал, что они поклонялись богине, не помню, как её звали, и днём были нормальные люди, а ночью путникам кишки выпускали, съездил Ковалёв. Я тоже в долгу не осталась. Где читали, кино смотрел. Уважаю ваше звание, офицер, но богиня Кали к буддистам отношения не имеет. Кино я, кстати, тоже смотрела, однако что-то подсказывает мне, мы на правильном пути. Едем на квартиру Светки. Зачем Хочу показать портрет нашего экстрасенса соседки. Она говорила, заглядывала к светке некто подозрительно похожий на выходца из преисподней. По-моему, такое описание очень подходит нашему красавцу. Что за соседка? Я дала описание дамы в мехах, Ковалёвке внул и уверенно назвал квартиру, где она обитает. Дама встретила нас милостиво, однако её улыбки я на свой счёт не принимала. Ясно, что адресовались они прекрасному участковому. "Водрузив очки на нос", дама взглянула на фотографию и уверенно произнесла: "Это он. Абсолютно точно. Он убийца. Его уже арестовали?" Оставив Ковалёва выкручиваться, я направилась в квартиру Светки. Настроение у меня было скверное. Убийство, появление Светки в белых облаках, интерес бандитов к Валерке, как это связано? Допустим, Агнеса была знакома с Авдотиевым и познакомила его со Светкой, или их познакомил Владимир Кадыевич. Допустим, Светка узнала о нем нечто такое, что он желал скрыть. Но при чем здесь дурацкие куклы, стати о вице-губернаторе, его внезапная кончина, зверские убийства, а главное, при чем здесь люди, перенесшие пластическую операцию и, наконец, Валерка? Гризли должно быть знает ответы, пробормотала я, но хрен знаниями поделится. В квартиру вошёл Ковалёв. Позвонил Севке, сообщил он со вздохом и посмотрел на меня укоризненно. Чего ты вздыхаешь? Он должен быть счастлив. Мы ему свидетеля нашли, а за одной подозреваемого ты забыла, кто теперь занимается этим делом. Помню. Я провожу журналистское расследование. Ты в свой отпуск меня сопровождаешь из глубоко личных побуждений, влюблён и находиться вдали от меня физически не способен. И мы, как честные граждане, обо всём случайно нарытом тут же сообщаем в милицию. Какие к нам могут быть претензии? Что-то ты очень разговорилась, буркнуло участковый с опаской присаживаясь на диван. Нервничаю, покаялась я. Вот что, придётся здесь ещё раз всё как следует осмотреть. Что, всё? Хмыкнул он, но с намеком на панику. Все, каждую бумажку, каждую надпись. Она должна была мне что-то оставить, непременно должна. Не дури. По твоему она знала, что ее убьют, тогда почему в милицию не отправилась? Следственная группа прочесала здесь все вдоль и поперек, и если бы хоть что-то, они могли не понять, что это послание. А ты, конечно, поймешь. Буду стараться. Так начинаем. Твой шкаф, мой стол, твоя левая часть комнаты, моя правая, и перестань ворчать. В саке надо отрабатывать. А что искать-то? Понятия не имею. Всё, что покажется интересным, странным или подозрительным, странным. Да тут вся квартира ни на что не похожа. Он подошёл к стене и ткнул пальцем в надпись. Я знаю, кто ты, повторённую раз 20. Вот это самое интересное. Ты как считаешь, Она знала своего убийцу. Эта мысль первой приходит в голову. Чёрт знает, что она имела в виду, пожал он плечами. Мы исправно перерыли шкаф, книжные полки, стол, осмотрели стены сверху до низу. Голова опухла от цветкиных глупостей, а толку не было никакого. Приходилось признать: мы только зря теряем время. Заварили кофе, передохнули. Ковалёв смотрел на меня зверем, но терпел. От пыли я принялась чихать и уже готова была смириться с поражением. Встала посреди комнаты и сказала громко: "Эй, помоги мне, если ты слышишь, помоги мне". Алексей Дмитриевич замер на диване, в лице недоумения пополам с беспокойством. Должно быть, решил, что я спятила. Я закрыла глаза и ждала, терпеливо, сосредоточенно. Помоги мне, чёрт возьми! Когда я открыла глаза, взгляд упёрся в надпись: "Все дороги ведут наверх, к кладбищу. Пройди за мной путь, если хочешь вернуться". И ещё в первый свой визит сюда я обратила внимание на эти строки, но теперь, читая их, почувствовала холодок вдоль спины, и тут же точно кто-то шепнул мне в ухо: "Есть. Но в городе имеется кладбище, которое называли бы верхним", спросила я, повернувшись к Ковалёву. Вопрос риторический: это мой город, а Алексей Дмитриевич человек приезжий. Но он ответил: Ты сегодня была рядом с ним? Старое кладбище? Угу. Верхнее или старое? А почему верхнее? Нижнее где? Нижнее за железкой возле Никольской церкви. Нет там никакого кладбища? Точно. Там теперь парк, а раньше было Году в шестидесятом, когда построили клуб железнодорожника и его снесли, тебя тогда в помине не было. Откуда знаешь? спросила я с подозрением. В школу ходил побеседовать с ребятишками, попал на урок краеведения. Очень интересно. Хоч и стыковы, тебе цены нет, с чувством сказала я. А зачем тебе кладбище? Пока не знаю, но внутренний голос рекомендует взглянуть. Я бы прежде съездил в общагу и на базу, показал фотографию нашего упыря. Вдруг это он мужичками интересовался? Гениально, кивнула я. Я тоже об этом подумала, но ты опередил. Однако на кладбище все равно стоит взглянуть. Сначала мы отправились на базу, где работал погибший дальнобойщик. На сей раз я осталась сидеть в машине, а Ковалев пошел беседовать с людьми. Отсутствовал долго, но ничем не порадовал. Никто, а вдоте воронье здесь не видел. В общежитии то же самое. На приятеля Петрова, который его разыскивал по словам соседа, он совершенно не похож. Тот был здоровяком и моложе. Остаётся кладбище, загрустила я. Что там делать в это время? Всё-таки разозлился Алексей Дмитриевич. Прогуляемся, поговорим с людьми. С какими? Ну откуда я знаю, кого встретим, с кем и поговорим? Мы оставили машину возле приюта. Асфальтовые дорожки разделяли кладбище на четыре части. Мы прошли сначала по одной, потом по другой. Тишина под вековыми деревьями завораживала. Ковалёв успокоился, шаркал себе рядом и больше не спрашивал, зачем мы здесь. Я рассматривала таблички на памятниках и вроде бы чего-то ждала, возможно, какого-то знака, но не отказалась бы от стрелки с надписью "Разгадка там". Ковалев наверняка решил, что я продолжаю бродить здесь из упрямства, а я в самом деле чего-то ждала. Асфальтовая дорожка оборвалась, от нее расходились несколько тропинок, петлявших между заржавевших оград. Впереди кирпичная стена, до половины скрытая зарослями боярышника, а в стене пролом, который, как видно, был здесь уже давно. К нему вела хорошо утоптанная тропинка. Я направилась туда. Тропа вывела нас к гаражам. На пригорке возле костерка сидели три мужичка и ужинали. Их социальный статус был очевиден бомжи. Заметив нас, они с полминуты разглядывали, как мы двигаем по тропе, затем вернулись к ужину, потеряв к нам всякий интерес. Девушка всё-таки не удержался и подал голос тот, что сидел лицом ко мне. Подайте ради Христа на хлебушек. Я направилась к ним. Не знаю, что их потрясло больше: 50 рублей, которые я дала просившему, или то, что я на корточках устроилась по соседству. Приятного аппетита, сказала я. Ковалёв хмурил брови, рядом и молчал. Я из газеты, журналистка. Газеты читаете? А как же? серьёзно ответил мужик. Тогда должны понимать, что помочь журналисту в его работе ваш первейший долг и обязанность. А чего надо-то? Забеспокоились мужики. Вы наверняка знаете о проблемах кладбища, с умным видом продолжила я. Здесь захоронения ещё с XIX века, памятники ветшают, деревья погибают и в любой момент могут рухнуть на головы прохожих. Нет здесь никаких прохожих, обиделся мужик. На Пасху придут пять человек. В том конце, где есть новые могилы, ещё люди ходят, а здесь всё крапивой зарастает, даже бомжи не живут. А чего так? мужики переглянулись. А так, подумав, ответил бомж и отвернулся. Ковалёв пристроился рядом с ним на перевёрнутом ящике и задушевно спросил: "Привидений боятся?" "Ага, тут такие привидения", хмыкнул первый, а Ковалёв тут же вцепился: "Какие?" "Ничего мы не знаем", заволновался мужик. "Не пойдёт", покачал я головой. "Начли? Так рассказывайте." Прокладбища Антоныч всё знает, влез в разговор дотоле да молчавший мужик с рыжей бородой, и приятели взглянули на него с благодарностью. Он вон в том доме живёт, мужик ткнул пальцем куда-то за гаражи. Что за Антоныч, как фамилия? Кто же знает его фамилию? Дом красный, штукатуренный, живёт на первом этаже. Увидите сразу, у него окно фанерой заколочено. Теперь мы с Ковалёвым переглянулись. Было ясно, что мужики хотят поскорее от нас избавиться. Неведомого Антоныча могло и не существовать в природе. С другой стороны, устроили здесь мужики основательно и должны понимать, что если нет никакого дома с окном, фанерой и Антонычем, то вернёмся мы быстро. Следовательно, Антоныч, пожалуй, существо из плоти и крови. Только вот, знает ли он что? Ковалёв пожал плечами, отвечая на мой немой вопрос, уточнил у мужиков, где нужный дом, и мы отправились по тропинке между гаражей. Дом притулился на задворках хлебокомбината. Довольно обветшалое здание в два этажа, построенное в сороковых годах прошлого века. Такое впечатление, что оно с тех пор ни разу не ремонтировалось. Штукатурка обвалилась, но там, где она держалась, было видно, дом действительно когда-то был выкрашен в морковный цвет. Ближайшее к нам окно наполовину заколочено фанерой. Во дворе на скамейке сидели две старушки, и стоило нам спросить про Антоныча, как на нас обрушился словесный поток. Суть в высказываний сводилась к следующему: Антоныч нигде не работает, живёт подаяниями. Стоит возле Никольской церкви, а в свободное от этой деятельности время ворует, причём тащит всё подряд. Куда только на него не жаловались. Все без толку. Квартиру он по сию пору не пропил только потому, что она записана на жену. Та за нее исправно платит, и выселить его нет никакой возможности. Хотя у него не квартира, а оформленный бомжатник. Даже дверь не запирается. Вы сочувствовал старушкам, мы пошли к квартире. Оказывается, Антоныча с утра никто не видел, так что он, скорее всего, отсыпается. Старушка мы представились корреспондентами газеты, и они нас заверили, что лишь на нас у них вся надежда. Вот, пропечатают в газете про их нужды и обратят начальство внимание на обедненное положение граждан. Они проводили нас до квартиры и замерли на лестничной клетке. Дверь, старая, облезлая и с дырой в том месте, где должен находиться замок, была чуть приоткрыта. Мы вошли и дружно присвистнули. Квартира была однокомнатная. Принять её за жилую мог только закоренелый оптимист. Пол усыпан разнообразным мусором, зато мебель начисто отсутствовала. На полу матрас, до того грязный, что от одного взгляда на него чёс шёл по всему телу. На нём в настоящее время лежал мужик в бабьей куртке и спал, сладко похрапывая. Рядом пристроился ещё один тип. Но этот не лежал, а полусидел, привалившись к стене и видимых признаков жизни не подавал. Лицо наверняка синюшное, хотя из-за слоя грязи определить его истинный цвет я всё-таки затруднялась. Ковалёв наклонился над ним, и я спросила с беспокойством: "Что?" "Вроде копыта отбросил", ответил он без намёка на уважение к чьей-то жизни. "Позови бабок для опознания". Старушки в квартиру заходить отказались, но заглянув в открытую дверь, ответили, что на матрасе спит Антоныч, а Сенюшного они видят впервые, какой-то приблудный, хотя чему удивляться, здесь кого только не бывает. На полу стояла бутылка с остатками какой-то жидкости. Ковалёв её понюхал, и едва не лишился чувств. Я была уверена, что разбудить Антоныча нам не удастся, но Алексей Дмитриевич справился с этим за пару минут. Приподнял страдальца, отряхнул и легонько задвинул ему по фезиономии, после чего тот чудесным образом ожил. "А чухался?" сурово спросил Ковалёв. Дядька взглянул с изумлением, должно быть, пытаясь понять, кто мы и откуда. "Дружка, ты у кого кошел?" продолжил Ковалёв. Антоныч слабо охнул и вытаращил глаза. За что, дружка, у какошил, спрашиваю, рявкнул Ковалев, а Антонич, кажется, позеленел, хотя из-за грязи на физиономии тут тоже наверняка не скажешь. Я это никого я испуганно начал заикаться он. Минут десять было совершенно неинтересно. Ковалев рычал, Антонич слабо отбрыкивался, мол ничего никогда и в мыслях не было. Ладно, расскажешь мне про кладбище, и я так и быть поверю, что он к тебе уже мёртвым пришёл, продолжил Ковалёв. Антоныч с готовностью кивнул и тут же спросил: "А чего рассказывать? Всё". Мужик впал в задумчивость. "Так я ничего не знаю, тогда тебе не повезло, сядешь за убийство на 8 лет, а может и на 10. Всё, дядя, конец вольной жизни. Поехали". Про кладбище Санек рассказывал. Торопливо сказал Антонич. А я мужиков предупредил, чтоб поаккуратнее. Раз такое дело, какое дело? Вы что не знаете? Что я знаю? Дело не твое. Мне от тебя интересно послушать. Санек сказал: на кладбище эти обосновались. Ну, бритые, скинхеды что ли? Нахмурилась я. А чёрт их знает. Какие-то психи могилы роют. Какие могилы роют, что ты болтаешь? Мне что Санёк сказал, то и я. Где Санёк? Как его найти? Так пропал он давно. Говорят, и его того, э, от морозки эти. Или ты мне всё по порядку расскажешь, или? Понял, кивнул Антоныч, протянул руку и завлёк из-за своей спины банку с водой и жадно выпил. Санёк, знакомый мой, жил на кладбище. Там в старых склепах очень даже удобно. А потом он вдруг и говорит: "Соседи у меня беспокойные появились". Мужик сделал паузу и прикрыл глаза, то ли медитировал, то ли просто уснул. Чего замолчал? Что за соседи? рявкнул Ковалёв. Ну, эти бритты. Очнулся Антоныч. Санёк сам видел, как они могилу раскапывали. Там же иногда хоронят Вот они свежака и откопали. Зачем? Не выдержала я. Откуда я знаю? Может, ограбить хотели. В гроб так кладут в хорошем. О, господи! Простонал Ковалев, с болью душевной глядя на Антонича. Тот опасливо отодвинулся. Мне что сказали? Там еще один мужик жил, так он подошел к этим и говорит, мол, дайте на пропитание. думал раскошелиться. Как же? Дали 10 рублей, и в тот же день он исчез. А потом мужики нашли его внизу, возле речки. Вроде как утонул. Вот Саня и забеспокоился, а потом и сам сгинул. Тогда мы и решили, что на кладбище опасно. Я кого надо предупредил? Какую могилу они раскапывали? Он не говорил, вмешалась я. Возле ограды, там, где чёрный крест, в самом дальнем углу. Давно это было. Саня осенью пропал, но этих э, бритых мужики еще видели, приезжали и каждый раз ночью. На чем приезжали? На машинах, конечно. Машины возле гаражей ставили и через пролом в стене шли на кладбище. Много их было, много штук десять. От морозки им человека убить раз плюнуть. Потому на кладбище теперь никто и не живет, опасно. В этот момент внезапно ожил приятель Антоныча, которого мы преждевременно записали в покойнике. Слабо шевельнулся и даже попытался что-то произнести. Живой! Захлёбываясь от восторга, взвизгнул Антоныч и кинулся к другу, а мы поторопились покинуть его квартиру. Вот видишь, а ты идти не хотел, сказала я Алексею Дмитриевичу, когда мы возвращались к машине. Что вижу, усмехнулся он. Не зря мы заинтересовались кладбищем. Может, объяснишь, что такого полезного мы узнали? продолжил вредничить он. На кладбище что-то происходит, и Светка об этом знала. Вилами на воде что происходит? Какой-то бомж видел, как скинхеды могилу разрывали. Бред какой-то. А если это некий ритуал? Он остановился и сердито взглянул на меня. Соседка сказала, что Светка ходила по ночам на кладбище, продолжила я Смотри, у нас есть стихи, где дано прямое указание, а теперь рассказ бомжа. Если вспомнить ещё куклу с иголкой в сердце, почему бы не начать вырывать покойников? Хочешь сказать, у кого-то настолько съехала крыша? Обрати внимание, что получается. Светка знакомится с Агнессой в церкви. Агнесса, судя по её путанным словам, ждала мессию со дня на день и вроде бы даже дождалась. Но мессия оказался дьяволом. А господин Авдотьев одно время выдавал себя за служителя культа. Потом дела его пошли скверно, и он свернул бурную деятельность, теперь вроде бы живёт тихо. Только так ли это? По-твоему, он балуется чёрной магией, а Светка узнала? Агнеса, поправила я. А вот она могла рассказать Светке, и та поверила. Отсюда её интерес к энциклопедии колдовства, белым облакам и прочему. Светка была неосторожна, и её интерес вскоре стал известен неким людям. И они поспешили с ней разделаться, так же как и с бомжами, а потом убили Агнесу. Тогда выходит у Авдотья что-то вроде банды Себя он наверняка считает духовным учителем. А два трупа мужчин это что? Тоже ритуальное убийство? Почему бы нет? Ковалёв пожал плечами. Неужели всё так просто? возмутился он. Неуверенно ответила я со вздохом. Вот именно. Допустим, а в дотев псих и собрал вокруг себя таких же буйно помешанных. Ну, булавались бы себе чёрной магией, варили бы зелья из лягушек. Но здесь Убийство, которое потрясло весь город, а вслед за этим ещё более зверское убийство. Нет, что-то тут не так. Надо иметь исключительную наглость, чтобы, зная о том, что ведётся следствие, отважиться на новый подобный шаг. Или им так припекло, что другого выхода не оставалось, кивнула я. Ну всё, на сегодня следствие закончено, порадовала я спутника. Завтра попробую разговорить Вадима Аркадьевича, хотя Что-то подсказывает мне, что наша встреча не состоится. Думаешь, Авдотьев, мои мысли не столь ужасны. Я подумала, что Павлищев будет слишком занят и просто не сможет уделить мне своё драгоценное время.